Глава вторая. Неделя выдалась напряженной. Приходилось трудиться днями напролет, чтобы закончить три картины, которые обещала хозяину художественного магазина. Особенно хлопотными и утомительными выдались выходные. В Краеведческом музее мэрия города организовала выставку местных художников. Меня тоже пригласили поучаствовать, на что я с радостью согласилась. Устроители выставки настояли на присутствии авторов для живого общения с посетителями. Вот так и получилось, что с десяти утра до девяти вечера я вынуждена была отвечать на бесконечные вопросы. Особое внимание посетителей выставки привлекла моя картина под названием «Жертва». Я и сама к ней относилась неоднозначно из-за сложного и даже немного щекотливого сюжета. На ней у меня изображен волк, за которым прячется волчица. Он спасает самку от смерти, чтобы избежать вечного одиночества. Предпочитает умереть сам, нежели лишиться ее. Конечно же, про эту особенность волков я слышала из рассказов охотников, читала в книгах. Воочию не видела никогда. Лишь ярко себе представляла. И неважно, какое место в стае занимает самец. Даже если это вожак, он, не раздумывая, пожертвует собой ради своей пары. Даст возможность самке спрятаться, а то и вовсе убежать. Именно его я изобразила на полотне, не ее. Мне важен был взгляд волка. Как может смотреть существо, сознательно идущее на смерть? Что выражают его глаза, когда он готовится к последнему прыжку в своей жизни? Охотники говорят, кому хоть однажды пришлось увидеть предсмертный взгляд волка, тот забыть его уже не сможет никогда. Отвечая на многочисленные вопросы, я так и не могла определить, как сама отношусь к подобному самопожертвованию. Склонялась лишь к мысли, что волки в этом плане гораздо сильнее нас, людей, и еще больше восхищалась этими животными. В воскресенье вечером я чувствовала себя совершенно разбитой, вернувшись с выставки и отмокая в ванне. Как и периодически, невзирая на занятость на неделе, мысли мои сейчас были о новом знакомом – Антоне. Интересно, придет ли он в зоопарк во вторник? Или наша прошлая встреча так и останется единственной? И чем он меня так зацепил, что не могу выкинуть его из головы? Ко вторнику распогодилось. Несмотря на мороз, светило яркое солнце, и весело щебетали птицы. Волков опять было восемь. Сегодня они показались мне все, кроме одного. Черный опять предпочел отсидеться в скале. Как в прошлой и позапрошлой разы. Непримиримый одиночка, гордый самец, вынужденный жить в неволе. Я по нему скучала. Именно его хотелось запечатлеть на полотне. Только не здесь, а на воле, хоть в мыслях освободить его из клетки. На этот раз я была во всеоружии. Слуховой аппарат доставать не стала. И все равно вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной короткое «Привет». Антон стоял рядом и рассматривал набросок. «Ты видела его?» Кивнул он на силуэт черного волка, которого я писала по памяти, наблюдая за остальными. Конечно. Правда, уже давно, последний раз. Он странный и какой-то дикий, — улыбнулась я своим мыслям. В чем странный? — внимательно посмотрел он на меня. В этот момент я отвлеклась, залюбовавшись им. Сегодня мне Антон показался еще более красивым и мужественным. А его необычные глаза отливали янтарем в солнечном свете. И даже легкая небритость, которой я терпеть не могла у мужчин, его не портила, а придавала облику едва уловимую диковатость. «Инга!» — позвал Антон, а я осознала, что стою, рассматривая его как музейный экспонат. И, конечно же, краска стыда не заставила себя ждать, затапливая лицо и шею. «Извини», — задумалась, — пробормотала я, резко отворачиваясь и досадуя на себя. «Ты что-то спросил?» «Мне интересно, чем именно этот волк кажется тебе странным?» Я задумалась. «Ай, правда, чем?» «С виду обычный волк. Ну, разве что держащийся стороной. Так почему я его выделяю из других?» «Да потому что даже смотрит он не так, как другие волки. И ни разу не проявил агрессии или паники при моем появлении». «Думаешь, он умнее остальных?» — уточнил Антон. Трудно рассуждать об уме волков, невольно рассмеялась я. Что могут люди об этом знать, только догадываться разве? Я снова вернулась к наброску, молчаливо позволяя Антону находиться рядом. Его присутствие и то, что он следит за моей работой, не смущали. Наоборот, лестно было осознавать, что смотреть ему нравится. А иначе стал бы он тут оставаться, давно бы ушел по своим делам. Невольно мысли заработали в другом направлении. Интересно, чем он вообще занимается? Ладно, я по вторникам полдня пропадаю тут. Это часть моей работы. А он? Где он работает?» Бросив на Антона быстрый взгляд, поняла, что он задумался, разглядывая волчицу, что, как обычно, нарезала беспокойные круги вдоль забора. Отвлекать или задавать вопросы стало неловко. Да и какая мне разница, на что он живет? Несколько раз Антон отлучался, и каждый раз мне казалось, что он не вернется, уйдет, не попрощавшись. Но в какой-то момент он оказывался рядом или на ближайшей лавке. Наконец-то и я догадалась, что он терпеливо ждет, когда я закончу работать. Надеюсь, не для того, чтобы снова затащить меня в кафе. Опять испытывать неловкость не хотелось, а свободнее в его обществе я себя не чувствовала. Да и странно как-то. В то, что он нравлюсь ему как женщина, я не верила. Такие, как он, не обращают внимания на таких, как я. Не то, чтобы считала себя дурнушкой. Вовсе нет. Природа не поскупилась и одарила меня довольно приятной внешностью, как утверждали многие. От мамы я унаследовала зеленые глаза, что считалось редкостью, а папа наградил меня пышной шевелюрой. Только цвет я взяла у мамы соломенный. На фигуру тоже не жаловалась, вполне себе стандартная. Вещи можно покупать без примерки, 44-го размера. Только вот сама я считала себя не такой, как все, и относила глухоту скорее к недостаткам чем к изюминке, на которой кто-то может клюнуть. Давно уже смирилась с этой мыслью, но не могла не стесняться собственной ущербности. На сегодня все, нарочито-бодро произнесла я, поворачиваясь к Антону. Набросок я закончила, остальное можно дописать дома. Да и, несмотря на солнце, я изрядно подмерзла. И что планируешь делать дальше? Встал он с лавки и приблизился ко мне. Продолжить работу дома, пожала плечами я. С окончанием работы вернулась неловкость, от которой никак не могла избавиться, словно была чем-то обязана Антону, а не по своей воле он проторчал рядом. — Пойдем ко мне, — огорошил он меня в следующий момент. — Как это? — Ну, я приглашаю тебя в гости, если, конечно, работа может подождать. — А зачем? — Над этим вопросом я подумала, прежде чем задать. Действительно не понимала, чего он от меня хочет. Мы и видимся-то второй раз в жизни. О каком приглашении домой может идти речь? Странный он какой-то, хоть и вроде нормальный с виду. Хочу накормить тебя обедом. Нелли обещалась приготовить бараний рагу. Кто такая Нелли? Это первое, о чем подумала. Но это точно не мое дело, поэтому ограничилась. Я не ем баранину, у нее специфический запах. — Ты не ела баранину, правильно приготовленную, — добродушно усмехнулся он. И сегодня у тебя появится такая возможность. Больше всего в тот момент мне хотелось спросить его в лоб о намерениях. Но я снова не рискнула. Вместо этого задумалась, как можно вежливее отказаться от странного и несвоевременного приглашения. «Инга, я просто приглашаю тебя на обед, вместо того, чтобы кормить пирожными в местном кафе. Соглашайся». Его улыбка подкупала, задевала какие-то потаенные струны в моей душе. Я даже почувствовала, как согреваюсь, словно от него исходило тепло. Губы сами растянулись в ответной улыбке и будто со стороны услышала собственный голос. Хорошо, только ненадолго. Первый тревожный сигнал поступил, когда увидела его машину. Ярко-красная, спортивного типа. И хоть я даже примерно не разбиралась в иномарках, почему-то была уверена, что стоит она немало. Когда Антон вырулил не в сторону города, а в противоположную, я уже не шуточно запаниковала, стараясь не подавать вида, усиленно таращилась в окно, хоть ровным счетом ничего не замечала. А когда мы подъехали к двухэтажному особняку, то я и вовсе растерялась. В таких роскошных жилищах мне еще бывать не доводилось. Антон распахнул дверцу с моей стороны и церемонно подал руку. Куда девался тот парень, с которым мы еще недавно рассуждали о волках? Сейчас он мне уже не казался простым. Не вязался в моем представлении образ простачка с таким жилищем. Все в жизни чему-то соответствует. А учитывая, что среди моих знакомых нет никого богаче меня, что все мы живем примерно одинаково, то испытывала я даже не робость, а желание уехать отсюда и поскорее. ну конечно же, я этого не сделала, а подала Антону руку и позволила довести себя до входной двери. При этом старалась не подавать виду, насколько неуютно себя чувствую Дверь открыла пухленькая дама лет пятидесяти. Это и была та самая Нелли, что мастерски готовит рагу из баранины. Она улыбнулась мне так, словно я у нее на глазах сошла с полотна известного художника и зажила самостоятельной жизнью. Складывалось впечатление, что девушек в этом доме отродясь не видывали. Несколько раз Нелли даже попыталась приобнять меня по всей видимости, останавливал ее мой настороженный взгляд. Вот уж чего я точно не желала, так это дом работницы Антона. А нежелание мое было вызвано не статусом, а привычкой держать на расстоянии малознакомых людей. Впрочем, это не мешало мне держать свою руку в руке нового знакомого, эгоистично полагая, что раз ей там уютно, и он не спешит ее выпускать, то так тому и быть. «Ты тут живешь один?» Невольно поинтересовалась я, рассматривая богатую обстановку в просторном холле широкой лестницы, ведущей на второй этаж. Она мне напомнила лестницу из унесенных ветром, разве что красной дорожкой не было услана. «Снелли», — улыбнулся Антон. Любопытство мое разыгралось не на шутку. Чем же он занимается, что позволяет содержать такой дом? И вскоре я получила ответ на свой молчаливый вопрос. Все оказалось проще, чем я могла подумать. Антон зарабатывал на компьютерных играх. В подробности он вдаваться не стал, да и я не просила. Узнала только, что у него своя фирма, довольно процветающая, и масса свободного времени. Как говорится, человек попал в струю. Вскоре я отведала их хваленого рагу. Вынуждена была признаться, что совершенно не почувствовала запах баранины. Уж не знаю, какие специи Нелли добавила в блюдо, но вкусно было так, что я и не заметила, как смела все с тарелки и получила порцию добавки. Когда обед подходил к концу, и я лихорадочно придумывала, как можно вежливо попросить Антона, чтобы отвез меня домой, он неожиданно предложил. «Давай выпьем кофе в моей галерее». ой правда», — подхватила Нелли. «Сейчас я вам там быстренько столик сервирую». «Деточка!» Ан тоже большой ценитель живописи, а ведь художница, значит, тоже должна ее любить». Железная логика. Я едва сдержала смех, но за полчаса, что провела в столовой, поняла, что доброта и открытость этой женщины натуральная, ненаносная. Видно, она до такой степени редко встречает гостей в этом доме, что обрадовалась мне как родной, и теперь всячески старается сделать так, чтобы задержалась ее подольше. В галерее насчитывалось не больше пятнадцати картин. Каково же было мое удивление, когда разглядела на стенах несколько своих полотен, в том числе одну из ранних. На нем была изображена белая волчица из зоопарка. Тогда она еще была значительно моложе, только вошедшая в пору юности. Помню, с каким чувством писала эту картину. Неприятие того, что свободолюбивого зверя заточают в клетку сопереживание ее стремлению вырваться на волю. Именно поэтому решетку я изобразила на заднем плане. Впечатление создавалось двояким, то ли я нахожусь внутри клетки, то ли волчица каким-то образом покинула ее. Многие говорили, что эта картина одна из самых удачных моих. Мне же всегда становилось грустно, глядя на нее. Поэтому даже обрадовалась, когда ее купили. И уж точно я даже не подозревала, где она теперь находится. «Давно она у тебя?» — продолжила я рассматривать полотно, вспоминая те дни, когда писала ее. «Давно?» — голос Антона раздался слишком близко. Я почувствовала, как на голове шевельнулись волосы от его дыхания. Мимолетный трепет всколыхнул душу. Я резко обернулась и оказалась лицом к лицу с мужчиной, который все еще продолжал оставаться для меня загадкой и о котором я не могла не думать. «Получается, ты следил за мной?» Тихо произнесла, стараясь, чтобы не дрожал голос. Его близость рождала робость и какие-то смутные желания. «Я искал тебя», — так же тихо ответил Антон, склоняясь к моему лицу. «А вот и кофе», — голос Нелли ворвался небольшим тайфуном, отврезляя, прогоняя наваждение. Я отошла в сторону, пытаясь восстановить и без того шаткое равновесие в душе. Если в первую нашу встречу я испытывала неловкость, то сейчас к ней примешивалась робость. Да и была ли эта встреча первой? Для меня — да, а для него? — Обязательно попробуй печеница, деточка, — щебетала домработница, сервируя круглый столик между двумя креслами посреди комнат. — А это мой фирменный рецепт на кукурузной муке. Прихлебывая обжигающий кофе, я лихорадочно соображала. Зачем он искал меня и почему не показывался так долго? Ведь не узнать место на той картине было невозможно. Я с точностью до мельчайших деталей воспроизвела фрагмент вольера с волками. Даже вывеска возле него попала в поле зрения. Значит, Антон точно знал, где меня искать. Спрашивать, как давно он наблюдает, за мной не стало. Неловко остановилась уже от мысли, что он смотрел на меня, когда я забывала обо всем, отключала мир вокруг себя сосредотачиваясь на своих питомцах. Одногруппники рассказывали, что в такие моменты я веду себя странно. Могу разговаривать сама с собой, и для меня это нормально, ведь голоса своего я не слышу. А иногда даже начинаю пританцовывать. И это я могла бы объяснить. Временами в голове у меня начинает звучать музыка, тогда как все вокруг погружено в тишину. Получается, он видел все мои странности, тогда как я считала, что нахожусь одна И до глухой художницы никому нет дела. Осознавать это было по меньшей мере неприятно. — Зачем ты искал меня? — вопрос прозвучал агрессивнее, чем хотела. — Потому что ты моя пара. Ответ показался мне даже не странным, а смешным. — Какая еще пара? Издевается он надо мной, как у них. Сделал Антон неопределенный жест, но я поняла, что он имеет в виду волков. Я пыталась разглядеть признаки издевки на его лице и не находила. Но он не может говорить все это всерьез. О волчьей преданности слагают легенды, но где они, где мы? Люди могут только мечтать о подобной привязанности, как о великом достоинстве, которого мы лишены в силу своей развитости. Под пристальным взглядом Антона я совершенно растерялась. Все-таки странный он какой-то, если рассуждает всерьез. А если шутит, так искусно маскируясь, то зачем ему это нужно? Мне пора домой. Так и не нашлась я с ответом. Стала, очень надеясь, что он последует моему примеру, а не продолжит разговор в этом же духе. Постой. Придержал он меня за руку, снова оказывая слишком близко, нарушая мое внутреннее пространство. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты мне не веришь, но это правда». Он приблизил ко мне свое лицо, и в следующее мгновение его губы накрыли мои. Мягкие, теплые и такие приятные. Он не настаивал на ответном поцелуе. Я захотела этого сама. Наши уста слились, а языки пустились в древний танец. Голова закружилась от наплыва эмоций, и я уже не осознавала, где нахожусь и что делаю. Лишь мысль, что мне это безумно нравится, не оставляла в покое. И где-то глубоко внутри меня заскреблось предостережение, что так не бывает или не должно быть. — Мне правда нужно домой, — прервала я поцелуй, пытаясь собрать разбегающиеся мысли и избавиться от наваждения. — Я отвезу, — отозвался Антон, но руки его продолжали крепко удерживать меня. осмотрел он так, что я почувствовала... Ростки настоящего возбуждения, и испугалась собственной реакции. «Тогда поехали?» — попыталась улыбнуться. «Поехали!» — сделал он над собой видимое усилие. Всю обратную дорогу мы молчали. Я испытывала всю большую неловкость и не могла придумать темы для разговора. Антон и вовсе был погружен в задумчивость и выглядел при этом слишком серьезным. Остановившись во дворе моего дома, он повернулся ко мне и заговорил. «Понимаю, что мое поведение кажется тебе странным и что не имею права что-либо от тебя требовать, но можем мы завтра встретиться». Такого вопроса я точно не ожидала. Почему-то само собой решила, что в следующий раз увижу его во вторник в зоопарке. Если честно, даже размышляла, стоит ли мне туда идти. Не то чтобы я не хотела его больше видеть, скорее боялась того нового, что появилось между нами. Сегодняшний поцелуй меня напугал. Даже себе я не признавалась, какое удовольствие от него получила. Но и отказать Антону не смогла. Я освобожусь в шесть, только и сказала, назвав адрес художественной галереи, где наполовину пятого у меня была назначена встреча.